Глава двадцатая. Сидя в комнате ожидания, Макони все еще представляла безжизненный хвост волос в грязной руке. «Мне так страшно и стыдно от того, что я сделала что-то непоправимое. Жасмин была так пьяна, ее голос захлебывался, что едва не утонула, а ведь она хорошо плавала. Это моя вина». Рука Оли мягко легла на спину макани Он взглянул на Дерби и Алекс, но те тоже не поняли, что она хотела этим сказать. «Что ты имеешь в виду?» Другие девушки не видели, что произошло. Вокруг творился хаос. Мака не остановилась, снова переживая ту ночь. Жасмин психанула и побежала к океану. думая она хотела отмыться. Табаско все еще сжег глаза. «И убраться подальше от меня. Казалось, она меня боится». Я знала, что мне нужно пойти за ней. Она была не в себе, но я этого не сделала. Макани наблюдала, как ее лучшая подруга, спотыкаясь, бредет в океан, а потом стыдливо отвела глаза. Ей было больно на это смотреть. Она думала, что Жасмин не примет ее помощь. Но Жасмин в ней нуждалась. Макани же просто свернулась клубочком на песке. Глаза горели, слезы текли по щекам, нож в правой руке, хвостик волос в левой. Наконец капитан увидела, что произошло, и нырнула за ней. Жасмин не дышала. Габриэль работала спасателем на пляже, так что сразу же принялась делать ей искусственное дыхание. Макани не должна была слышать, как ветер раскачивает пальмы или волны набегают на берег. Но костер сгорел, оставив лишь дым и угольки, а другие девушки дрожали и бились в беззвучной истерике. В тишине раздались сирены. Массаж сердца, искусственное дыхание, дефибриллятор, сигнал тревоги, еще один вой. Или, может, это Банши визжала в ее голове? Банши – персонаж ирландского фольклора, фея, которая появляется рядом с домом, где должен объявиться покойник, и своими неприятными стонами и криками оповещает всех, что смерть близка. Дрожащая от испуга Макани неподвижно наблюдала за происходящим. «Приехали парамедики и откачали ее», — сказала мака не вытирая щеки пальцами. Она была в порядке, но потом ее увезли в больницу. К тому моменту все уже заметили ее волосы и нож у меня в руках. Полиция надела на меня наручники. Они посадили Маконь на заднее сиденье машины за металлическую решетку и отвезли в участок. Она прошла алкогольное освидетельствование, ее сфотографировали, сняли отпечатки пальцев и допросили. «Ты попала в неприятности», — сказал офицер. «Мы могли бы предъявить тебе обвинение в распитии алкогольных напитков в общественном месте, но это больше похоже на нападение третьей степени тяжести». Сердце мака не будто упало на дно в темное море. Нападение. Она совершила нападение на свою лучшую подругу. Даже сознавшись в содеянном, Она все равно не могла никому смотреть в глаза. Судья назначил сумму залога, родители приехали за мной по отдельности, их переполняла злость. «Мне так жаль», — сказал Дерби. «Это все так ужасно». «А как насчет родителей, купивших алкоголь?» — спросил Лолли. Такой вопрос мог бы задать его брат. «Их оштрафовали позже», — ответила Маккани. «Тот октябрь стал адом замедленной съемке. Меня отстранили от школы на 30 дней и исключили из команды по плаванию. Я всегда была частью команды, и вдруг внезапно перестала ею быть. Парень, с которым я встречалась больше полугода, Джейсон, он тоже был прыгуном в воду, перестал отвечать на мои сообщения и отписался от меня во всех соцсетях. Наш разрыв был не публичным, но мгновенным. Алекс с нетипичной для нее деликатностью спросила. «А, Жасмин?» Ответ был написан на лице у Макани. Их дружба умерла на том берегу. «В школе не могли не обращать внимания на ее обрезанные волосы», пояснила она. «Это было очень жестоко. Поскольку я несовершеннолетняя, мое имя не упоминалось в прессе, но это никому не мешало обсуждать всю историю в интернете, а мне найти свои фото крупным планом со словом «сука на лбу». а слово Шлюха все еще было видно, когда Жасмин привезли в больницу. Вся команда была престыжена но меня считали зачинщицей. «Несмотря на то, что на твоем лбу тоже было написано оскорбление?» — спросил Олли. «Они думали, что про меня это справедливо». Мака не подняла голову, чтобы посмотреть ему прямо в глаза. «Ведь именно я взяла нож». Она получала тысячи сообщений с угрозами от одноклассников, соседей и незнакомцев, которые вымещали на ней свое негодование. С нее хотели снять скальп, изнасиловать, убить. «Как тебе не стыдно?» — писали в интернете. «Почему ты все еще не покончила с собой?» Решетка «Плавающие шлюхи», решетка «Кона Гейт», решетка «Команда соверши самоубийство». Мака недолго спала и без цели бродила по дому. Поток брани был бесконечным. Иногда она испытывала боль от того, что именно ее выставили виноватой, но чаще всего казалось, что у них и есть на это право. Она не знала, что делать, куда идти и с кем говорить. Ей все еще хотелось позвонить Жасмин, единственному человеку, который всегда понимал ее, вот только как раз этого человека Макани и подвела. Я написала Жасмин длинное письмо с извинениями, настоящее письмо на бумаге, и отправила. Она так и не ответила, но я бы и сама поступила так же. В это время мои родители наняли адвоката, который запретил связываться с Жасмин, а потом меня попросили возместить убытки. Когда Мака не увидела, что ее друзья не понимают, что это, она объяснила. Меня попросили заплатить за профессиональную стрижку. Она покачала головой, словно это могло что-то изменить. Мака не заплатила бы любую сумму, если бы ее попросили. Она бы отрезала собственные волосы на всю оставшуюся жизнь. «Так что случилось?» Рука Оля больше не лежала на ее спине, но он по-прежнему сидел рядом. «В твоем деле все еще записано нападение?» «Нет. Где-то месяц спустя прокурор округа отменила обвинение, и меня оправдали». «Должно быть, это стало таким облегчением», — выдохнул Дерби. «Не очень». Я чувствовала, что это заслужено. А потом прокурор округа допустила ошибку, рассказав репортеру, как мне жаль, что я так поступила, но «одна ночь веселья не должна разрушить жизнь». Она использовала фразу «дети есть дети». Все поморщились. «Ага», — сказала она. «Соцсетям это не понравилось. Общественность хотела наказания для макани Они стали писать еще яростнее, еще возмущеннее. Увеличилось число угроз расправы. Реакция приняла катастрофические масштабы. Лицо Оли помрачнело, но он смотрел на нее с пониманием, а не с осуждением. По крайней мере, Мако не на это надеялась когда он спросил, «Как ты оказалась здесь? Когда поменяла фамилию?» Когда закончилось отстранение от школы, Мои одноклассники так на меня смотрели, такое говорили. Я не продержалась даже до обеда. Папа забрал меня из кабинета медсестры и по дороге домой сказал, что подал на развод. А позже, тем вечером, мама сообщила, что они отправляют меня сюда. Олли и Дерби казались ошеломленными. Алекс выругалась. Именно прокурор округа предположила, что мне будет легче прижиться на новом месте с новой фамилией. Так сложнее меня выследить. «Ты хотела ее поменять?» — спросил Олли. «Не знаю». Мака не была в такой депрессии, что просто дала этому свершиться. Новая личность принесла хоть какое-то, но облегчение. Теперь, делясь своей историей, она словно открыла клапан невероятного внутреннего давления. Ее тайна, ноша, которую она сама на себя повесила, наконец была раскрыта. Дерби положил коробку с пончиками на пол, встал с дивана, заключил макани в крепкие дружеские объятия и не отпускал до тех пор, пока она не обняла его в ответ. «Мне жаль, что ты так долго жила один на один с этим, если бы ты сразу нам рассказала». «Ты не боишься, что я злобный социопат, тот, кто наслаждается болью других?» В шутке Маккани была доля правды. Дерби отстранился, положил руки ей на плечи, чтобы рассмотреть ее лицо, изображая наигранную сосредоточенность. «Не-а!» «Не знаю, помнишь ли ты», — сказал Лолли, «но мы действительно встретились со злобным психопатом, и он не похож на тебя». «Кроме того, — сказала Алекс, — мы знаем, что тебя не заводит боль других. Это делает Олли». Мака не уткнулась Дерби в плечо, и они все рассмеялись. хочешь правду продолжила Алекс. «Круто, что есть твоя фотография со словом «сука» на лбу. Я наряжусь тобой на Хэллоуин». «Не смешно. Я разрушила жизнь лучшей подруги и никогда себя не прощу». «Дэвид разрушает жизни, забирая их. Ты поступила по-дурацки, и да, скорее всего, она будет ненавидеть тебя до конца жизни». «Алекс», — предупредил Дерби, «но у нее все еще есть жизнь». «Это не имеет значения». — возразила Маккани. Я вела себя вовсе не безобидно, не просто ударила ее мокрым полотенцем или кинула в нее очки для подводного плавания. Дерби встал перед Алекс, чтобы загородить ее от взгляда Маккани. — Ты права, но я знаю, каково это — злиться и думать, что всем вокруг легче, чем тебе, или что все против тебя. Если ты не справишься с этими чувствами, они не уйдут сами по себе и продолжат множиться, пока не вырвутся наружу. Слезы снова защипали глаза, и Макка не уставилась на свою забинтованную руку. «Ты неплохой человек», — сказала Алекс. «Ты просто пережила ужасную ночь». Дерби отвел Макка на диван и заставил сесть между ним и Алекс, чтобы поговорить о действительно важном. «Думаешь, Дэвид узнал о том, что ты сделала?» Ее голова опустилась еще ниже. «Да». «Думаешь, он выбрал тебя, как Гарри Поттера?» Театрально прошептала Алекс. «О мой бог!» — разозлился Дерби. «Ты не можешь помолчать хотя бы секунду?» Она беспечно махнула косой, а он повернулся к макани «Думаешь, Дэвид выбрал тебя, решив устроить самосуд?» — спросил он. «А какие еще варианты?» — сказала макани «Я никак не связана с другими жертвами. Думаю, он что-то узнал о нас всех и наказывает». «Нет» не согласился Олли. Они удивленно на него посмотрели. Он неподвижно сидел напротив, а его голос был уверенным. «Тебя не наказывают. Тебя уже наказали. Тебя публично пристыдили, и ты провела последний год, проклиная саму себя. Откуда бы ему вообще знать? Я сам не знал, хотя проверил тебя в гугл вдоль и поперек». Все замерли в удивлении. На лице Олли отобразилось сожаление «Ничего необычного. Простая пробивка в гугл». Он сделал паузу. «Но более подробное». Глаза Дерби и Алекс вылезли из орбит. Тревога и любопытство смешались внутри Маккани. «Что ты нашел?» «Немного». Олли, казалось, плохо себя чувствовал. Возможно, потому что мог винить лишь себя за этот разговор. «Незначительные вещи, твои мемы, фотографии в их инстаграме». Он показал в сторону Дерби и Алекс макани заморгала. Олли съежился. «Пожалуйста, скажи, что ты тоже проверяла меня в Гугл». «Мы все проверяли тебя в Гугл», — сказала Алекс. Жар разлился по телу макани и она кивнула. «Спасибо, что поставили меня в дурацкое положение». Олли выдохнул, засовывая руки в карманы, но потом улыбнулся. «Так что ты нашла обо мне?» макани фыркнула. «Почти ничего». «Хотя я уже знала, что ты занимался борьбой в средней школе. Видела твою фотографию в этих странных синих леотардах. Они называются Трико». «Это леотарды», — он засмеялся. «Теперь тебе придется показать мне ту фотографию с командой по плаванию. Ты мне должна». Но Макони уже вернулась к своим переживаниям. Она закусила губу. «Ты не нашел ничего о моем прошлом?» «Нет, клянусь» но потом он поднял голову. Она отпрянула. «Ты нашел». «Ладно, я искал Макани и гаваи и теперь вспоминаю, что, возможно, что-то нашел на Reddit». Он не заметил, как она вздрогнула, но заговорил быстрее, выдавая свою тревогу. «Откуда мне было знать, что я увижу? Я даже едва помню ссылку, потому что сразу же ее закрыл. Там было не твое имя». Кровь отлила от лица Макани. Вот оно, доказательство того, что ее прошлое доступно всем. Не нужно прикладывать много усилий, чтобы увидеть даты инцидента, поискать старое имя и потом найти ее на фотографиях команды по плаванию на школьном сайте». Олли следил за ходом ее мыслей. «Нет, это маловероятно». «Маловероятно, что серийному убийце с изощренным планом не хватило бы терпения узнать, что я выдаю себя за кого-то другого?» «Ты не кто-то другой!» Это утверждение, кажется, не нравилось Олли. «Но это единственное разумное объяснение. Я вообще никак не связана с другими жертвами!» «Неправда!» — сказала Алекс, подключаясь к разговору. «Он явно нападает на одного человека из каждой группировки. Он вырывает сияющие звезды для своей кровавой коллекции!» Мака несердито посмотрела на нее. «Я не член клуба или команды. Я общаюсь только с вами. И кто сказал, что Родриго был сияющей звездой? «Я», — сказала Алекс. «Он действительно был чертовски умен. Наверное, самый умный человек в нашем классе. Может, и во всей школе». «Так каков мой особый талант? Смуглая кожа?» Алекс засомневалась. «Ну, ты выделяешься». Мака не смотрела на нее несколько нескончаемых секунд. «Черт», — сказала она, отворачиваясь. Она не знала, злилась ли больше потому, что Алекс указала на нечто настолько очевидное, или потому, что цвет ее кожи или принадлежность к двум расам может быть частичной мотивацией Дэвида. «Конечно, может». «Ладно, давайте предположим, что твоя теория верна, и Дэвид хочет наказать тебя. Но как насчет остальных жертв? Что сделали они?» «Скорее всего, они тоже были засранцами», — сказала Маккани. «То есть взять хотя бы Мэтта». Олли нахмурился. «Некоторые из его друзей намного хуже». «Да, но мэт был их лидером. Он подавал примеры, и друзья следовали за ним». «А как насчет Родриго и Хейли?» спросила Алекс. «Не знаю», сказала Маккани. «Но никто из вас не знал, что натворила я. У всех свои секреты». Она не могла не посмотреть на Олли, но он отвлекся и не заметил ее взгляда. «Не уверен насчет Хейли», — сказал он. «Но я кое-что знаю о Родриго». Мака не почувствовала, как рядом с ней напряглась Алекс. «Нельзя плохо говорить о мертвых, но один из его друзей намекнул полиции на кое-что, и они это проверили. Оказалось, правда. Родриго был троллем». Дерби нахмурился. «Какого типа? То есть троллем в комментариях? Тем, кто угрожал женщинам». — сказал Олли. Внутри у Маккани что-то оборвалось. «Десятки платформ», — продолжал он, — «сотни профилей. В основном он выступал против женщин в видеоиграх. Он прекратил этим заниматься несколько месяцев назад. Друг сказал, что Родриго понял, что это неправильно, но точно не знал, что именно повлияло на его совесть». Алекс резко дернулась. «Новая информация, кажется, расстроила ее больше, чем признание Маккани». «Так я права». Маккани прижала сжатые кулаки к колбу. Внезапно все стали более серьезно воспринимать ее теорию. Дерби потянул свои подтяжки. «Не уверен, что ты права, если честно. Но тут есть какая-то закономерность, и, может быть, существует что-то, чего мы не знаем о Хейли. Так кто еще может оказаться в списке Дэвида?» спросил Олли. «В этом-то все и дело», — ответила Маккани. Мы не знаем. Что бы они не сделали, скорее всего, это секрет. Только если не...» Он сполз по сиденью от усталости. «То есть, Закари луп, не так ли?» В комнате ожидания повисла тишина. Мака не поняла. Олли почти признался, что знает, какие слухи ходят о нем и Закари. Он вздохнул. «Слушайте, я знаю, что одного из нас подозревали в убийствах». Может быть, я и одиночка, но вот он как раз точно засранец. Логично предположить, что он станет жертвой. «О, боже мой!» — сказала Алекс. Ей не нужно было об этом думать. «Нужно его предупредить!» — сказал Дерби. Все сразу согласились. «Нельзя рисковать!» Олли позвонил брату. Крис, казалось, сомневался, но обещал проверить Закари. Минутой спустя пришло сообщение. Оно было от владельца «Гриллис Фудс». «Твоя смена отменяется. Магазин закрывается раньше, чтобы работники могли отправиться к мемориалу». «Дерьмо!» — Алекс скачила на ноги. «Мне нужно быть на репетиции оркестра через пять минут». Страх Макани разгорелся с новой силой при мысли, что она потеряет кого-то из виду. «Что? Почему? Ты не можешь отправиться в кампус?» Алекс попыталась успокоить Макани и обнадеживающе улыбнулась. «Не сработало». Мы играем у мемориала. Нас пустят только, чтобы забрать униформу». «Не волнуйся», — сказал Дерби, держа в руке ключ от машины и уводя Алекс. «Я отвезу ее, а в толпе мы оба будем в безопасности». Когда Макани и Оля вернулись в палату бабушки Янг, ее кровать пустовала. Медсестры сказали, что ее отвезли на осмотр. Они уселись на полу и стали ковырять холодную еду, которую Оля принес ранее из столовой. Оставшись наедине с ним, Мака не хотела снова поговорить о своем прошлом, хотела, чтобы ее утешили, но Олли был погружен в раздумья о чем-то другом. Момент казался неподходящим. Вдруг послышалась слабая вибрация, от которой оба подскочили, как от выстрела. «Это Крис», — сказал Олли, проверяя свой телефон. Мака не встала и отошла к зеркалу над раковиной, чтобы дать им поговорить наедине. Серебя рубашку, она смотрела на отражение Олли. Его светлые брови сошлись на переносице, они раздражённо и быстро о чём-то поговорили. «Полиция ничего не может сделать», — сказал он. «Они не хотят всех перепугать, но Крис проверил Закари, тот в порядке. Он дома с бойфрендом мамы». «Так это всё?» — Олли сжал челюсти. «Да». «Я думала, они отправят патрульную машину, чтобы присмотреть за ним, или типа того». «Может быть, они бы это сделали, если бы в участке работало больше народу или было больше доказательств. Но у них мало людей, и теперь им придется следить за мемориалом. Крис уже там». Плечи Мака не опустились. «Я сообщу Дерби и Алекс». Ответ Дерби был мгновенным. «Но мы только что его видели». Ее дыхание оборвалось. «Он у мемориала?» «Да, вы видели, как он идет главной улице? Тут толпы людей. Я только что высадил Алекс, так что я найду его, чтобы убедиться, что он понимает, насколько все серьезно». «Не надо, что если Дэвид следит за нами? Мы поможем тебе, скоро будем». Оля читала сообщение через ее плечо. «А как же бабушка?» Мака не остановилась на полпути к двери. Она поклялась не обманывать бабушку. «Какое оправдание она сможет придумать для того, чтобы покинуть больницу прямо сейчас?» «Мы отправим сообщение медсестрам», — сказал лолли разгадав ее встревоженное выражение лица. «Скажем, что хотели отдать дань уважения, встретимся с моим братом и вернемся, как только все закончится. Это не ложь». Это была не она, но все равно их действия оказались неправильными.